18 век. В 18 веке, несмотря на прогресс Просвещения и многочисленные научные открытия, иллюстрированные алхимические рукописи всё ещё занимали важную позицию, даже более того, их будто бы только прибавляется. Книги с миниатюрами, однако, всё чаще оказываются не цельным повествованием, серией изображений и не сборником эмблем, объединённых общей темой, но чем-то принципиально новым. алхимическим альбомом, собранным из уже существующих иллюстраций. В нём читатель мог найти самые главные и самые запоминающиеся изображения, когда-либо созданные злотоделами от античности до современности. Это знаменует и начало конца алхимической иконографии. Зачастую ничего нового алхимики уже не изображали, а только искусно повторяли старинные образцы. Дьявольская печь. Манускрипт Саваофа. В Мнихово-Градиште, родовом замке знаменитой семьи Вальдштайнов, проводил время самый известный полководец 30-летней войны Альбрехт фон Вальдштайн. Видимо, уже тогда там начала формироваться небольшая оккультная библиотека. Среди ее книг, в так называемом «Манускрипте Саваофа» начала XVIII века, мы находим множество изображений алхимических печей. Одни из них будто готические соборы, украшены шпилями со звездами. На других восседают экзотические птицы, отмечающие стадии великого делания, а на самой верхушке Атанара обезьянка в шляпе играет на волынке. Своим видом она пародирует алчных до золота алхимиков. Ещё одна иллюстрация является двухголового огненного монстра в короне с изображениями луны, солнца и пяти звёзд, знаков семи металлов. Справа от него растёт подсолнух, ещё один алхимический символ золота. В руке чудовища Алибардса с изображением солнца в животе находится печь, а сзади видно подобие крыльев, сотканных из огня. Своим видом существо напоминает демона. Такие аллегорические изображения печей не были редкостью. Златодельческое ремесло было тесно связано с огненной стихией, ассоциирующейся с адским пламенем. Впрочем, во многих алхимических сборниках Нового времени мы находим не только рецепты философского камня, но и заклинания по призыву потусторонних существ, ангелов или демонов. Огненные копыца: сосуды Гермеса. Анонимный автор создал в 18 веке трактат на французском языке Сосуды Гермеса, почти полностью состоящий из загадочных изображений. На первой миниатюре мы видим трёх ангелов, символизирующих три первопринципа. Они держат в руках огромный овальный предмет, на котором написано название трактата. В тексте указано, что это яйцо Гермогена, прославленного волшебника, по легенде нанятого евреями, чтобы помешать апостолу Иакову в евангельской проповеди, однако в этом не преуспевшего. Этот сюжет появляется у Питера Брейгеля старшего на знаменитой гравюре На ней два старца, окружённые многочисленными демонами и ведьмами. В алхимическом смысле это яйцо обозначало философский камень, в котором гармонично соединяются все четыре элемента, также оно отсылало к герметично закрытому alembicu. Этот сосуд появляется на следующей иллюстрации. Своей формой он похож на башню королевского замка, что намекает на то, что искусство алхимии считалось королевским. а также указывает на идею постепенного возвышения через опус магнум. Внизу нагревается смесь из базовых металлов, изображенных как отрубленные человеческие и монструозные члены, плавающие в крови неподалеку от свежей могилы. За стадией негредо следует альбедо, которую символизирует обнаженная женщина с парящими над ней белыми орлами, знаками сублимации. Сверху на колбу забрались павлин и небольшой красный дракон, который, согласно надписи, должен есть собственный хвост, но пока что не торопится этого делать. Они обозначают две другие стадии алхимического процесса: повление хвост, когда в колбе возникало разноцветие, вызванное смешением металлов во время нагревания, и рубедо, финальную фазу, на которой золотодел получал изкомый красный эликсир. Вокруг алембика стоят пятеро мужчин, Каждый из них обозначает определённую алхимическую операцию: растворение, putrifikaciju, сублимацию, разделение и соединение. Третья миниатюра демонстрирует лежащего ногами вверх коня. Из его копыт бьёт красное пламя, а на животе лежит alembik с уже знакомым набором животных. Конь символизирует философский огонь, необходимый для putrifikacji. А орлы вновь отсылают к процессу возгонки, во время которого выделялись белые пары. Две следующие миниатюры изображают андрогина, скопированного из книги Святой Троицы, и эмблему четырёх элементов, выполненную в виде герба. В его центре находится заключённое в терновый венец сердце Иисуса с пятью ранами. Сакральное изображение показывает, что алхимики видели в философском камне подтверждение искупления спасителем грехов человечества. Ведь философский камень помогал исцелению и долголетию тела, способствовал совершенствованию души, а следовательно, приближению к Богу. Из сердца вырастает стебель это знак уготовенного праведному алхимику царства небесного и одновременно намёк на воскрешение убитой на стадии ниградо первоматерии в виде магистерия. Крылатая русалка. Философ Соледоний. заимствовав часть образов в уже известных трактатах, а часть придумав самостоятельно, автор французской рукописи, называющей себя философ Соледоний, создал богато иллюстрированный трактат. Рукописи Соледония находятся по всей Европе от Италии до Эстонии, что свидетельствует о его неугасаемой славе. На первой иллюстрации во всеоружии стоит рыцарь, держащий в руках знамя и щит цветов трёх первопринципов алхимии. На второй, в окружении символов четырёх стихий, появляется крылатая русалка в короне, держащая в руке кубок со змеёй. Два её крыла и хвост отсылают к единению трёх принципов, которое приводит к получению философского камня, представленного здесь в виде кубка. Златоделы находили алхимический смысл в средневековом предании о Мелюзине, фее, у которой каждую субботу вырастал змеиный хвост. Благодаря магии она помогла скопить множество богатств своему мужу. Ему запрещалось входить в её спальню по субботам, однако мужчина однажды нарушил запрет и увидел змеиный хвост Мелиузины. Тогда она превратилась в дракона и улетела прочь. Возможно, что в этой иллюстрации кроется аллюзия и на ундину Парацельса. На третьем изображении В одной из рукописей, нарисованном в примитивной манере, мы видим комплексную аллегорию соединения двух противоположностей солнца и луны или сульфура и меркурия. Их символизируют фигуры короля и королевы и двуглавая птица с разноцветными крыльями, расположенными вокруг посоха Гермеса, увитого змеями. Феникс и пеликан знаменуют финальные стадии алхимического процесса ревивификацию и проекцию. Далее следует иллюстрация, являющаяся взору планетарных богов античного мира, коррелирующих с известными алхимикам металлами. В центре, в меркуриальном фонтане, на котором стоит Гермес, находится обнажённый Адам и Ева, аллегории двух первопринципов. Их иконография отсылает к трактату Розарии философов. Следующие 14 изображений на новый лат рассказывают историю слияния в андрогинное существо, нарисованных максимально целомудренно короля и королевы, развивая мотив из трактата Пандора. Пещера гидры, сокровище сокровищ. В достаточно редкой рукописи с частым для алхимических трактатов названием Сокровище сокровищ встречается целая плеяда образов, важных для понимания алхимии нового времени. На одном из них мы видим льва, бок которого пробивает своей стрелой охотник. Из раны течёт кровь, а на земле, куда она проливается, сразу же вырастают розы символ стадии рубеда. Здесь алхимический лев прямо сравнивается с Христом. Кровь из раны в его боку течёт точно так же, как на многих изображениях кровоточат раны распятого Иисуса. На некоторых гравюрах этого же периода цветы точно так же прорастали из земли от капель крови Иисуса или молока Девы Марии. Лев сравнивается с крестом не случайно. Уже в средневековых bestiariях этому зверю приписывали качества, уподобляющие его Спасителю. Лев, будто бы заметал хвостом собственные следы, так и Христос скрывал, что он сын Божий. Спал с открытыми глазами, словно Бог бодрствующий в гробу после смерти на кресте. рождался мёртвым и только на третий день оживал, подобно Иисусу, воскресшему спустя 3 дня после казни. На другом изображении Сатурн в образе одноногого старика с косой и песочными часами вместо шлема подходит к пещере трёхглавой гидры. Здесь этот античный монстр обозначает металлы, которые можно найти в рудных жилах. Каждая из трёх голов обозначает один из главных металлов: золото, серебро и ртуть, рифмовавшихся с тремя первопринципами. а символы базовых металлов начертаны на крупе мифического создания. Сатурн олицетворял не только свинец, но и стадию умерщвления или очистки металлов, негредо, поэтому здесь он нападает с косой на огнедышащего монстра. Еще одна страница из рукописи заключает в себе целый набор аллегорий. Мы видим лужайку, на которой лежит мертвый зеленый лев, изо рта у него течет пена. Рядом с ним безжизненно распростерся черный ворон, На трупах возвышается павлин с пёстрым хвостом, а неподалёку из могилы встаёт женщина в белом. Все эти изображения фиксируют различные стадии алхимического процесса. Нигредо воплощает умерший ворон, разноцветную стадию павлин, альбедо воскресшая женщина, а зелёный лев символизирует израсходованную для закрепления силы философского камня кислоту. Ниже в виде пасти ада такой же, как её часто изображали в чесословах, нарисован пламенеющий атанр с колбой посередине. Монструозные элементы. Ключ искусства Зороастра. Самое большое разнообразие алхимических монстров мы находим в «Ключе искусства Зороастра». О настоящей истории создания необычного трактата, авторство которого приписывалось пророку древнеиранской религии, известно довольно мало. На титульной странице сказано «Зороастра». Ключ искусства Зороастра: Равина и Иудея. Оригинал был начертан автором на школе дракона в году от сотворения мира 1996. Книгу перевели с арабского на немецкий в году от рождения Христа 1236. Характерные сокращения, ссылки на еврейскую мудрость и розенкрейцерские аллюзии в содержании книги заставляют предположить, что она являлась своего рода вариацией алхимико-кабалистического трактата Авраама и Илиязара, древнейшей химической произведения. Ключ искусства состоит из трёх книг, в каждой из которых есть заглавная иллюстрация, нарисованная акварелью. В третьем томе мы видим на ней изображение алхимика с солнцем, символом золота, вместо головы и с цветками в руках, обозначающими три алхимических первопринципа. На переднем плане происходит борьба двух металлов, аллегорически представленных в виде лисицы и змеи. Титульное изображение второго тома, как и некоторые другие иллюстрации в ключе, вдохновлено миниатюрой из иероглифических фигур Псевдофламеля. На ней нарисован змей, ползущий по кресту, расположенному на изображении земного шара. Подножие креста украшают пиктограммы металлов, их знаками обозначены и пещеры, и леса, и змеи, выползающих наружу в преддверии схватки. Яркие образы, показанные автором в трактате, позволяли легко запоминать алхимические основы. На одном из изображений мы видим птицу, летящую по направлению к человеку с символом солнца между ног, аллегорию процесса сгущения. На другом пару нагревающую бочку с вином прямо на костре и распивающую вино. Возможно, так художник изобразил дистилляцию винного спирта, извлечение духа вина. На третьем нарисованы купающиеся вместе с русалкой ундиной король и королева, обозначающие три главных металла: золото, ртуть и серебро. Женщина в мантии, олицетворяющая совершенство природы, поливает их медным раствором из пробирки. Похожий образ мы находим на миниатюре, где Гермес льёт содержимое колбы прямо на лоб старику, аллегории Сатурна. Так изображалось образование амальгамы свинца. Другие миниатюры рисуют образы алхимических бестий. Андрогинный трёхглавый дракон с женскими грудями обозначает три алхимических первопринципа. Четыре его лапы отсылают к четырём стихиям, а закруглённость хвоста демонстрирует единство всех этих элементов. Приземистый толстый змей являет собой аллегорию серебра, а дракон с солнцем на месте головы — злата. Ртуть представляет трехликий меркуриальный змей, одним ликом обращенный к солнцу и растущему рядом подсолнуху, знаком золота, вторым — к луне, а третьим — смотрящий прямо на читателя. Целый алхимический зверинец рисует аллегории борьбы из вечных первопринципов и представляющих их металлов внутри Олембика. Лев пожирает змею, Обнажённая девица попирает дракона, крылатый змей душит четырёхлапого дракона. Всё это образы слияния и едино противоречащих элементов сульфура и ртути, фиксации устойчивого летучим. Беременный андрогин. Истинная школа. В немецком трактате "Истинная школа", приписываемом Василию Валентину, продолжает развиваться тема диковинных зверей в окружении растений. Многие его образы пересекаются с теми, что мы видели в Ключах искусства. Изображение монаха с alembick'ом в руках открывает рукопись. Внутри запаянной колбы находится двуглавый красный дракон, символизирующий философский камень. За ним, как иллюстрация к первой главе, следует рисунок дракона, летящего по небу. Алхимику ещё предстоит приручить диковинного зверя и заключить его в свою склянку. Далее в трактате появляется необычное изображение зелёного льва с хвостом виноградной лозой. В арт он держит зелёного же цвета камень, окрашенный его слюной, что намекает нам на то, что перед нами аллегория кислоты, кислой, как недозревший виноград. На другой миниатюре, самой необычной во всём сочинении, взору предстаёт восседающий на земном шаре, словно Иисус, беременный мужчина с женской грудью и зародышем, покоящимся в будто бы в споротом животе. Сзади вновь виднеется виноградная лоза, на небе появляются знаки семи металлов, а внизу из своих нор выползают волк и лев, символы олова и золота. Беременный андрогин здесь выступает аллегорией Купароса, считавшегося своего рода манифестацией философского камня. Молекулярный магистерий Нечто абсолютно не похожее на рисунки в других золотадельческих трактатах этой эпохи встречает нас в одном алхимико-кабалистическом произведении середины XVIII века. На первом изображении в центре, подобно ветрувианскому человеку, стоит младенец, встроенный в магический пентакл, пятиконечную звезду. Его голова, обе руки и ноги вписываются в один из концов фигуры. Пятиконечная звезда, древний символ магической защиты, После переоткрытия в эпоху Ренессанса учение Пифагора почиталось как знак совершенства, символ соединения мужского, нечётное 3, и женского, чётное 2 чисел. Считалось, что пентаграмма была негласным символом пифагорейского союза. Звезда соотносится с начертанными рядом символами стихий, так как представляющие их три треугольника, наложенные друг на друга, образуют пентаграмму. Подобные рисунки можно было часто встретить на магических печатях. Вместо младенца на них обычно был нарисован Адам. Пiktogramма в центре заключена в круг и вписана в центр большой септограммы семиконечной звезды. В каждом углу нарисовано ещё по одному кругу. Эти фигуры соотносятся с сигиллами олимпийских духов, то есть духов, связанных с античными богами и планетами, впервые описанными в гримуаре 1575 года Арбатель о магии древних. Гримуар редактировали и издавали базельские алхимики парацельсианцы Теодор Цвингер и Пьетро Перна. Эти духи-ангелы относились также к металлам и управляли судьбами людей по повелению Господа. Печать первого духа по имени Арифиэль в арбателе Аратрон вместе с его именем на иврите изображена вверху. Считалось, что можно вызвать его в первый час дня Сатурна, в субботу. впятате других ангелов по имени Рафаэль, Михаил, Захариэль, Габриэль, Анаэль и Исааэль, нарисованных вслед за первой почасовой стрелкой. Особым образом демонстрируя сигил каждого из олимпийских духов, можно было получить ту способность, за которую каждый из них отвечал. Арифельс относился к Сатурну и свинцу, и мог обучить просящего алхимии и магии. Рафаэль связан с Меркурием и ртутью. И как считалось, прямо сейчас правит Олимпийскими областями. Его правление идёт на протяжении 490 лет, начиная с 1900 года. Этот верховный дух мог обучить мага искусству получения философского камня. Михаил, отвечавший за солнце, награждал богатством, а Захариэль, покровитель Юпитера и олова, давал способность открывать клады. Габриэль, правивший луной, открывал секрет превращения металлов в серебро. Анаэль, дух Венеры, наделял красотой и превращал медь в золото, а Самаэль, властелин Марса, даровал военные успехи. Несмотря на привязку к магии, текст рассматриваемого трактата был почти полностью алхимическим. Свойства олимпийских духов рассматривались в первую очередь с алхимической точки зрения. Это отлично визуализировано на похожей схеме. которая изображает отношение трех парацельцевских первопринципов со знаками зодиака, семью металлами и их небесными покровителями. Структура этих рисунков, несмотря на их привязку к ренессансной магии, то есть к Каббале, демонстрирует новый уровень обобщения визуального материала. Безымянный автор алхимика каббалистического трактата составил дотошные таблицы соответствий всех своих знаков, похожие на таблицу Менделеева. Да и его диаграммы, несомненно восходящие к средневековым, всё больше напоминают то, как спустя полтора века будут изображать строение атома. Великая тайна Розенкрейцеров. В 18 веке интерес публики к ордену Розенкрейцеров не ослабевал. Во многих библиотеках мы находим экземпляры рукописных книг, посвящённых их учению. Они часто роскошно украшены золотом и содержат множество иллюстраций. Помимо учения о боге, такие книги включали в себя главы о мистике чисел, каббале и алхимии. Объединив несколько таких рукописей под одной обложкой, в конце 18 века их наконец смогли напечатать в свободолюбивом Гамбурге, тогда терпимом в вопросах веры. Первый разворот трактата Великая тайна ордена золотого и розового креста украшен разнообразными христианскими и алхимическими символами. Сверху красуются двуглавые орлы, символы философского камня. В клювах они держат луну и солнце, знаки двух алхимических первопринципов. Между ними нарисовано подобие пентакля с изображением Господа, печатью Соломона и пиктограммами семи планет и трёх первопринципов. Под орлами виднеется золотой крест Розенкрейцеров, также украшенный алхимической символикой, а вокруг него расположились аллегории любви, веры, терпения и надежды. Справа мы видим символическое изображение библейского древа познания добра и зла, того самого плод, с которого сорвала Ева. Своей формой оно напоминает минору, светильник иудеев, перед знаниями которых так преклонялись розенкрейцеры. Семь рук, образующих минору, соотносятся с семью металлами, планетами и добродетелями. Слева произрастает плод жизни, а справа смертоносный. Два ствола древа обозначают алхимические первопринципы сульфура и меркурия, соединяемые солью, изображённой в виде лани божьей. Корни древа ведут к двум кругам с треугольниками, обозначающими четыре стихии. Буквы на них складываются в слово обучение. Слияние двух треугольников в третьем круге в шестиугольник символизирует полноту философского камня. Изображение не только рассказывает об основных принципах алхимической натур философии, но и связывает ее с религиозными воззрениями розенкрейцеров, считавших вслед за Беме, что не существует света без тьмы. Именно поэтому и смертоносные плоды, и животворящие являются частью единого процесса постижения Бога и получения философского камня, здесь уравниваемых. Другое изображение из трактата восходит к более раннему сочинению с названием, очевидно иронизирующим над изобилием сложных для интерпретации символов, Простецкая азбучка Розенкрейцеров. На миниатюре мы видим обнажённую женщину в короне, из её груди льётся молоко, питающее младенца в открытой для взора утробе. Один поток обозначается как вода, а другой как крос. Это смыкает образ женщины с образом Спасителя, из пронзённого бока которого, согласно Евангелию, изошли кровь и вода, а также отсылает к двум первопринципам алхимии. Дитя покоится посреди пламени, что заставляет понимать этот образ и как аллегорию философской печи. Иногда лицо женщины изображается в виде солнца. Это космическое существо называется в тексте Солнцем праведности, Девой Марией. и Софии премудростью Божьей. Под девой мы обнаруживаем девять эмблем, обозначающих некое божественное орудие, четыре стихии, две жидкости Марии и Софии и два алхимических первопринципа, соединённых на манер ко баллистических сефирот с гигантской сферой, а именно с её центром. Сфера, в свою очередь, состоит из трёх концентрических кругов с 12, 8 и 4 эмbleмами внутри. Центральная эмблема обозначает хаос, распадающийся на четыре элемента. Четыре эмблемы вокруг символизируют зелёного льва, голову ворона, витриол и золотой философский источник. В среднем круге располагаются эмблемы сульфура, меркурия, первоматерии, пятёвого золота, белого сока, азота, ребиса, андрогина и философского шафрана. В большом круге мы видим как названия определённых алхимических субстанций, так и аллегории золотодельческих теорий и практики. Эта замысловатая схема была призвана объединить все возможные проявления алхимической философии с тайным учением разнокрейцеров в пространстве одного изображения. Гермафродитное порождение Красочная рукописная версия, сделанная на основе черно-белого печатного издания, не редкость для XVIII века. На 13 эмблемах гермафродитного порождения можно увидеть аллегории всех основных алхимических стадий и понятий. Автор заимствует афоризмы из текстов алхимиков Томаса Нортона и Михаила Сен-Зивоя, а в тексте в основном объясняют изображенное на эмблемах, часть из которых придумана специально для этого компендиума, а часть — Заимствована из сочинений прошлого. На этой иллюстрации, не очень умело перерисованной с печатного издания, миниатюрист решил раскрыть смысл таинственного изображения и для его объяснения вручил каждому из нарисованных существ по алхимической пиктограмме. А знак Венеры на фоне неба обозначил для пущей убедительности даже целых два раза. Странно представленный гермафродит, две разнополые половинки которого сраслись только руками, являет аллегорию сульфура и меркурия. Внутри медальона лев держит в лапе знак Марса. Возможно, так алхимики изображали соединение железа и меди, в природе возникающее в виде яркого минерала под названием медный колчедан. Считалось, что в нём содержится золото. На другой иллюстрации этого трактата встречается чудный зверь. Его тело состоит из изображённого схематически урабороса, к которому сбоку прикреплены крылья. прямо внутри него сверкает пламя, а в его центре ползает несгорающая саламандра. Голова диковинного зверя находится между его птичьих лап, так же как и крылья, искусственно представленные художником к рисунку Уробороса. Обитатели тигля. К середине XVIII века всё больше и больше иллюстрированных алхимических рукописей представляют из себя альбомы с набором самых впечатляющих образов из различных трактатов. Под обложкой одного из таких манускриптов собрано целых 16 заметок и трудов о философском камне, преимущественно малоизвестных. На одном из многочисленных изображений алхимического альбома мы видим целый бестиарий, выскакивающий из сосудов в конце алхимического делания. Это синий и красный львы, дракон и Василиск, огнедышащие ящерицы и змеи и даже огнедышащий скорпион. Этот зоопарк демонстрирует безудержную силу красного эликсира. А пламя и рыба вверху символизируют два первопринципа. Десятый зверь лежит перед сосудом и олицетворяет золото, получаемое при помощи философского камня. Общее число созданий отсылает к популярным среди алхимиков пифагорейским представлениям о божественной полноте числа 10. Божественный магнит. В ещё одном алхимическом альбоме мы находим множество изображений из известных сочинений. восходящие зари, коронацы природы, произведения Исаака Голленда, а также каббалистических и розенкрейцерских эмблем. Среди всего этого разнообразия порой встречаются абсолютно уникальные образы, вероятно, заимствованные из недошедших до наших дней рукописей. На первом изображении мы, казалось бы, видим апокалиптического агнца, одного из главных символов Христа в европейской иконографии, так как сам Иоанн Креститель так и именовал Спасителя. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 29-31. Однако здесь передняя часть животного – белый агнец с короной и нимбом, а задняя – красный лев. Его глаза – луна и солнце, а во лбу – звезда. Соединение двух животных объясняется фразой из апокалипсиса, говорящей о явлении «Льва от колена Иудина». На церковных фресках рядом с образом агнца часто писали «Льва от колена Иудина». Меня нарекли ягнёнком, я сильный лев. Для алхимиков этот зверь олицетворял соединение внутри философского камня двух борющихся алхимических первопринципов: философской серы красная часть, солнце, и ртути белая часть, луна. Другой рисунок озаглавлен Истинное иероглифическое изображение Универсалии мудрецов. Перед горой, состоящей из четырех элементов и выглядящей как глыба из облаков и огня, стоят горники. Они пытаются добыть металлы, отмеченные пиктограммами из подземного источника, и приготовили лестницу для своих нужд. Поудаль от них находится алхимик, воздевающий руки к небесам с возгласом «Господь, все хорошее происходит от твоей руки». Адепт возносится на облаке ввысь, на самую вершину горы, и открывает там тайный цветок, Символ первоматерии, удобряемый самой рукой Господней. Перед философом по божественному моновению выстраиваются в ряд драконы, змеи и грифоны. Алхимику открывается секрет философского камня. Чуть ниже он изображён стоящим между двух цветков, отмечающих способность эликсира превращать металлы в серебро и в золото. Однако только в самом центре горы ему открывается истинный секрет алхимии. туда с руки Господа не спадает прикованный к его запястью цепочкой магнитный камень божественной любви. Приобщившись небесных секретов, адепт достигает полного понимания природы и Господа. Алхимия и постижение божественного пути показываются неразделимыми. Смертельная мишень. Парадоксальным образом, самые профессионально иллюстрированные трактаты XVIII века появляются в его конце. перед полным забвением алхимических рукописей. В немецком труде о заглавленном «Истинная тайная натуральная алхимия Гермеса» нам встречается множество уникальных изображений, базирующихся на самых лучших образцах алхимической иконографии. Образ, открывающий рукопись, являет нам разноцветного старца, олицетворяющего саму алхимию. Он выдыхает дым, подобно дракону, из одной ноздри вылетают испарения соли, а из другой — сульфурные пары. В его зелёной и чёрной руках лежат символы меди и железа, а серая и синяя ноги отмечают знаки свинца и олова. На животе старца сияет пиктограмма ртути, а попираемые им солнце и луна отсылают к золоту и серебру, в цвета этих металлов раскрашены и его бёдра. Аллегорию первоматерии представляет собой следующая миниатюра, на которой изображён гигантский дракон, восседающий на земном шаре. У него есть лапы, но дракон имеет крылья. Он дышит огнём, но в то же время плавает по морю, о чём свидетельствуют перепонки. Этот набор характеристик отсылает к заключённым в хаосе первоматерии четырём элементам: земле, воздуху, огню и воде. На следующей иллюстрации мёртвый лев, в котором уже успел поселиться рой мошек, воскресает в новом обличии. Его голова увенчана короной с символом Венеры, хвост отмечен знаком Марса, вокруг него переплетаются будто вокруг посоха Гермеса змеи, символы Меркурия. Лев соединяет солнце и луну, знаменуя успешное завершение алхимического делания. Подобное соединение символов сульфура и меркурия мы видим на другой миниатюре, где оно представлено в виде солнечного затмения. На переднем плане стоит смерть и целится стрелой в чёрную мишень, символизирующую несгряду. На заднем фоне мы видим мёртвого человека, уронившего кадуцей, аллегорию первопринципов, пожираемых гниением во время этой стадии. Сульфур и соль уже лежат на земле черепами, а безжизненному Меркурию, которого уже начал клевать зловещий ворон, ещё предстоит умереть, чтобы возродиться в новом состоянии в дальнейшем. Это изображение частично заимствует иконографию из весьма популярного печатного трактата 12 ключей Василия Валентина. На протяжении всего манускрипта нам попадаются различные изображения рук. Все они представляют собой особые мнемонические схемы. Первая нам уже знакома и связана с алхимией, а вторая повторяет её на языке традиционных алхимических пиктограмм. Две другие являются абсолютно иные образы. На пальцах левой нижней руки начертаны планетарные сигилы, знаки ангелов, повелевающих планетами, а справа их расшифровка. Странный знак на мизинце соответствует ртути, сигил на безымянном пальце железу, на среднем свинцу, символ на указательном олову, а печать на большом пальце меди. Золото и серебро соответствуют самой ладони. Для того, чтобы понять, почему эти планетарные сигилы так необычно выглядят, необходимо знать принципы их создания. Чтобы сделать магическую печать, сначала нужно было знать имя соответствующего ангела.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 Сатурнов состоял из девяти чисел, а Лунны — из сорока девяти. Далее маг должен был написать имя ангела на иврите и выразить его цифрами с помощью гематрии — метода сопоставления чисел с буквами иврита. Первая буква алфавита «алев» соответствовала числу «один» и так далее до десяти. Последующие буквы обозначали десятки и сотни. К примеру, имя ангела солнца Нахиэля давало следующую последовательность чисел «тридцать три». 1 10 20 50 5. Адепту нужно было найти эти числа в магическом квадрате Солнца и провести между ними непрерывную линию. Так и получался сигил. Соответственно, самые затейливые печати основывались на самых длинных именах. Сигилы на пальцах представляют собой планетарные ангельские печати, по заимствованные в основном из трактата Иоганна Тритемия Стигнография. Это сигилы тех же существ, о которых повествовал гримуар Арбатель. Однако Тритемий разделял планетарных духов и планетарных ангелов, а потому присвоил последним отдельные печати. Меркурий соответствует Рафаэлю, Марс Самаэлю, Сатурн Арифеэлю, Юпитер Захариэлю, а Венера Анаэлю. В центре руки слева, по образцам Агриппы и Тритемия, нарисован солнечный сигил, принадлежащий Михаэлю, а в центре правой сигил Габриэля. Десятиголовый принц. В сборнике, созданном в Италии около 1790 года, находится одна из последних серий алхимических изображений. Его эмблемы на новый лад повествуют о стадиях великого делания. На одних изображениях мы видим, как расчленение дракона или человека и его одухотворение Меркурием порождают десятиголового принца, обозначающего философский камень. Расчленение обозначает стадию разложения. А количество голов отсылает к свойству магистерия десятикратно умножать превращаемые в золото металлы. На других миниатюрах взору предстают готовящий алхимическое зелье адепт, то кормящий дракона отваром из мёртвого ворона, то дающий молоко из грудей странной коронованной птицы. В котле появляется пара любовников, которая затем срастается в андрогина, а в конце неожиданно превращается в человека, распростравшегося на алтаре под громадным павлиньим хвостом. будто бы растущим прямо из тела. В этом трактате образы, вдохновленные традиционной еще со времен сияния солнца визуализации алхимических фаз, обыгрываются немного иначе, но все же отлично отражают состояние священного искусства в конце XVIII века. Уже не остановить медленный закат алхимии, поэтому и миниатюристам остается только повторять лучшие образцы прошлого. Перестают возникать новые образы, а вскоре алхимики и вовсе прекратят создавать алхимические манускрипты с иллюстрациями. Космический змей. Последний манускрипт уходящей эпохи, алхимический альбом из швейцарского города Берна. В начале рукописи мы видим портреты великих алхимиков прошлого: Гермеса, Гебера, Мариена, Лула, Бэкона, Рабби Зорастра и Парацельса. Затем идут миниатюры с изображениями философского сада, древнеегипетского обелиска, монеты алхимического золота и несколько подробных копий из самых известных трактатов нового времени. Это и Христос-орёл, и зателивый монстр из Пандоры, и пляшущая на трупе парочка из трактата Освальда Кролла, обозначающая победу белой и красной стадий над нигредо. Трактат завершает образ космического дракона, олицетворяющего силу философского эликсира. Существо разделено на две половины белую и чёрную. Его андрогинность художник подчёркивает тем, что слева у него мужская грудь, а справа женская. В лапах дракон держит белую и красную сферы, символизирующие превращение металлов в серебро и золото. Шестиконечная звезда, высичающаяся над миром, наделяет дракона небесными силами. Это аллегория соединения макро- и микрокосмов, божественного и земного при помощи искусства алхимии. искусство которое как и этот дракон в конце 18 века всё больше становится вычурной диковиной 19 век в начале 19 века будто по мановению волшебной палочки а скорее всего той её разновидности которая напротив делает всё волшебное обычным иллюстрированные алхимические рукописи исчезают почему же это случилось так резко Ведь еще в 1790-е рукописи делали пусть и не одну за другой. Ответов на это несколько. Во-первых, и это самая главная причина, химия уже настолько опередила алхимию, что последняя воспринималась как досадный пережиток прошлого, а представители научного сообщества громили ее по всем фронтам. появилось огромное количество книг про химию с изображениями, иллюстрирующими новые эксперименты и лабораторное оборудование, и аллегории там были излишни. Во-вторых, даже тем немногим оставшимся алхимикам, которые хранили верность древним принципам, несмотря на уже вовсю работающий жернов прогресса, рисовать роскошные миниатюры уже не было смысла. Печатная книга и цветная печать уже давно подешевели настолько, что рисовать от руки было совсем не обязательно. В Базеле, где произошла настоящая революция алхимического книгопечатания, вставшие ненужными листы манускриптов рыбаки заворачивали свой улов уже в XVI веке, что уж говорить о просвещённом XIX. Кроме того, уже в середине века стали активно применяться печатные машинки. Однако алхимических книг с иллюстрациями в печати тоже было немного. Существует всего шесть трактатов того времени, посвященных теме священного искусства и украшенных фронтисписами. Ушла культура иллюминирования рукописей и создания эмблематических сборников. Печатать или рисовать от руки бесконечные ряды аллегорий стало мавитоном. Желающих тратить по три-четыре года на создание одного тома с картинками в эпоху, когда в библиотеке богатого интеллектуала могло быть не шестьдесят книг, как у Чосера, а шесть тысяч – тоже не находилось. К тому же, создание иллюстрированных книг требовало либо разносторонних талантов и универсального образования, либо кооперации с художниками, интересующимися алхимией, а таких становилось всё меньше. Впрочем, некоторые энтузиасты всё же были. Мы знаем имена известных алхимиков XIX века: Сигизмунд Бакстром, Альбер Пуассон, Джулиано Крэмец. Многие из них создавали копии известных трактатов для личного пользования. Например, Альбер Пуассон в конце 1880-х годов самостоятельно выполнил акварельные рисунки к переписанному им трактату Дар Божий. Копии известных иллюстрированных рукописей, иногда сделанные на высоком уровне, изредка продолжали появляться. Копировали свиток Рипли и книгу Святой Троицы Сияние Солнца и иероглифические фигуры Фламеля. трактатс подвижника Джона Ди, Эдварда Келли, театр земной астрономии и книги псевдорамона Лулла, философа Селедония и коронацию природы, некоторые алхимические альбомы и эмблематические сборники. Однако новых алхимических иллюстраций не возникало. Если какие-то новые изображения и появлялись, они скорее относились к области лаборатории, чем к области аллегорий. В эпоху Просвещения даже алхимики были настроены на практический результат. и устранили стеинственных абстракций, которые часто больше запутывали. В основном же алхимические рукописи XIX века представляют собой заметки с простыми карандашными зарисовками, которые алхимики делали собственноручно или вовсе без изображений. Большинство этих текстов принадлежали перво Парацельса, а его практическая медицинская алхимия редко требовала каких-либо иллюстраций. К тому же, интересующиеся старинными аллегориями золотодел В XIX веке уже не практик, а скорее масон, занятый герметическими искусствами, мог себе позволить содержать дома большую библиотеку печатных книг, а иногда и покупать древние манускрипты у антикваров. Тем удивительнее обнаруживать редкие примеры алхимической иконографии в рукописях этого периода. Немецкий автор по имени доктор Кюк, веретней всего Розенкритцер, в начале XIX века написал сборник под названием Герметический розарий. в котором содержатся выдержки из известных алхимических трактатов. Эта небольшая книжечка была сделана для личного пользования, но и в ней находится пара иллюстраций. На заглавном рисунке мы видим мужчину и женщину с головами солнца и луны. Этот образ был позаимствован из Убегающей Аталанты Майера. А олицетворение первопринципов совокупляются стоя по колено в воде у пещеры, символизирующей жидкость в колбе. На заднем плане без стеснения нарисована сцена будущего рождения их ребёнка, философского камня. Роды происходят среди облаков, то есть во время процесса сублимации. Слева изображено, как подросшее дитя входит в воду. Производство алхимического эликсира успешно завершено, и Adept получает изкомую красную жидкость. На другой странице разворота нарисована женщина, сидящая на горе золота. Она окружена крылатым Уроборосом, а Розарий католические четки, в руках у алхимистки обыгрывает название трактата. Еще один интересный рисунок мы находим в рукописи конца XIX века, принадлежавший англиканскому священнику Уильяму Александру Эйтону 1816-1909. Он был членом различных тайных обществ, в том числе Ордена Золотая Заря, и активно интересовался алхимией. В своём манускрипте Эйтон расшифровал переводы немецких алхимических трактатов, выполненных Сигизмундом Бакстромом 1750-1805, английским корабельным врачом, художником-путешественником, розенкрейцером и автором многочисленных мистических сочинений. Эйтон срисовал из древней книги акварельный фронтиспис, изображающий химическую аппаратуру, предназначенную однако для необычной и явно алхимической цели извлечения лунной влаги. На другой странице мы находим алхимическое древо, тщательно срисованное из книги Томаса Нортона Ключ к алхимии 1577 года. Эта аллегория 14 основных операций часто встречалась в золотодельческих трактатах, но Эйтон перерисовал её с большой выдумкой и присовокупил к ней собственную магическую печать, содержащую алхимические символы. Конечно, разрозненные фрагменты, которые появляются то тут, то там, не образуют единой традиции, какой золотоделие было в средневековье или ещё в середине нового времени. Но вскоре в 20 веке происходит что-то принципиально новое. В воображении некоторых энтузиастов алхимия совмещается с наукой, порождая необыкновенные визуальные сочетания.